Глава шестая. Земля мёртвых. Часть первая. Из-за разреза посыпались искры и электромагнитные волны, машина остановилась, и в тот же миг Лори бросилась к врачу. Хлопая по его телу ладонями, она потушила все исчетляющий огонь. Теперь от тела доктора Цуроги поднимался лишь сизый дым, и он застонал. Почувствовав над собой какое-то движение, Лори подняла глаза и сказала одними губами «Быстрей!» «Его сейчас же нужно отнести к медсестре!» «Сначала я его осмотрю!» Медленно проговорил Ди, и, отодвинув Лори в сторону, снял с доктора халат. «Я в порядке!» Произнес растрёпанный доктор Царуги, ощупывая свои волосы. «Не такой уж серьёзный ожог. Я и сам смогу идти. Будь любезен, оставь меня в покое!» Ди поднялся. Несмотря на резкий тон врача, охотник не выглядел сколь-нибудь рассерженным, и он сказал, что он не мог. Не глядя больше на доктора, он посмотрел на Лори. В её глазах бушевали страх и ненависть к самой себе. Я даже не попыталась помочь доктору. Я просто схватила оружие. Ты молодец, серьёзно сказал Ди. Конечно, Лори и представить себе не могла, как близко к чуду было слышать от него такие слова. Если бы ты не выстрелила, машина скорее всего убила бы вас обоих. Ты знала, что ожиги доктор не настолько серьёзная. Но я, я когда-то стреляла, ты загородила его собой, продолжала охотник. Не многие бы так поступили. Глаза девушки заблестели, только услышав эти слова, где она поняла, что сделала. Да, в самом деле, сказал врач, проводя рукой по жалким остаткам своих волос. И если бы ты возилась со мной, мы бы оба отправились на тот свет. Я обязан тебе жизнью. А теперь идёмте. От моей сестры не было никакой пользы после магнитной бури. Теперь моя очередь. Валерике внуло Девушка знала, что в ней сейчас нуждаются. Только тогда они заметили, что Ди ещё с несколькими минутами поожённой в появился со стороны двери в диспетчерскую. Что случилось с шерифом и его людьми? Ди неопределённо покачал головой. Что это за адская штуковина там была? пробормотал врач, и в голосе его звучал гнев. Внутренняя система защиты корабля, ответил Ди. Кажется, только она и осталась в работе. Экипаж уже 3 года как мёртв. Как ты это узнал? Где-то стало из кармана пальто пожелтевший бортовой журнал, когда врач пробежал глазами по последней странице, на его лице легла глубокая тень страданий и ужаса, тень, которая не исчезала ещё очень долго. Команда пиратского корабля устала от своих бесцельных скитаний, хотя они свободно бродили небеса, летающие города и тяжело нагруженные паростные судна, являющиеся их основной добычей, были немногочисленны и встречались крайне редко. Более того, когда пиратский корабль наконец получил шанс блеснуть, все его противники либо обзавелись тяжёлой огневой мощью, либо приобрели трёхмерный радар и более мощные двигатели, что сделало бой или побег единственными решениями для выживания. Таким образом, количество целей, за которыми мог охотиться пиратский корабль, значительно уменьшилось, а апатия и скука начали влаเดвать кораблём, и вскоре многие члены команды покончили с собой. в то время как остальные либо начали убивать друг друга, чтобы отогнать скуку, либо заболели и умерли. Но и он, и двигатели корабля всё ещё работали и могли продолжить работать до конца времён, и он продолжал своё путешествие по бескрайним морям ужаса, не неся на своём борту ничего, кроме груза из трупов. «А человек, который вёл этот журнал?» «Он был в своей каюте», — ответил Ди, с простреленной головой. «Но кто же тогда выпустил те ракеты?» «Должно быть, так был запрограммирован компьютер. Кто-то решил, что грабежи должны продолжаться даже после того, как все умрут». Врач с отвращением покачал головой. Взглянув на Ди, он спросил. «И ничто из этого тебя не беспокоит? Вокруг нас кровавое побоище, а у тебя такое выражение лица, будто ты ничего не чувствуешь. Что нужно сделать, чтобы покорбить твои милые личика? Что может заставить тебя плакать или смеяться?» «Я видел слишком много», — бесстрашно ответил Ди. И всё же начал был врач, но тут в его глазах мелькнул загадочный огонёк. Ладно, насчёт ракет я всё понял. Но как насчёт трапов, которые перекинули после того, как город сблизился с нами? Хочешь сказать, что это было запрограммировано в их компьютере? Я не знаю. Ясно. Но идём. Где развернулся доктор уже собирался попросить его подождать, когда под ногами раздался протяжный стон, город пришёл в движение. Что во имя всего? Он готовится к следующему путешествию. Новому полёту за трофеями. Голос Ди удалялся. Двое других последовали за ним. Весь корабль погряз в жутком, поражающем воображении зрелище. Как только они втроём перешли трап, пиратский корабль начал постепенно удаляться от города. «Как думаешь, куда он теперь направится?» Спросил доктор Цуруги. Лори посмотрела на Ди. Тот же вопрос читался и в её невинных глазах. Они оба уже заметили нечто... тёмный рог, нависший над пиратским кораблём. Кое-что на нём всё ещё было живо, о воле уставших членов экипажа, убивших своих соратников от скуки и в итоге запрограммировавших компьютер на беспорядочное уничтожение и мародёрство, прежде чем исчезнуть самим. Город отправится в следующее путешествие, бестелесная рука вела его в ужасное путешествие без цели, в котором не было ничего, кроме убийства и грабежа. Ди и его спутники, казалось, целую вечность, наблюдали за исчезающими вдали очертаниями корабля. «Мэра поблизости нет, верно?» — поинтересовался Ди. «Наверное, он дома. Хотя это немного странно. За исключением чрезвычайных обстоятельств, он не из тех, кто в такой ситуации сидит в стороне. Отведи Лори обратно в больницу. Не забудь захватить оружие и оставайся с ней». Врач с потрясённым видом огляделся по сторонам, «Если человек, который не бежал без особой причины, поджал хвост, этому было лишь одно объяснение. Случилось что-то серьёзное». Взяв ничего не понимающую Лори за руку, доктор поспешил к больнице. Дина провёлся прямо к дому мэра. Дочь Минга вышла и сказала охотнику, что её отец в диспетчерской, совершенно не обратив внимания на пристальный и липкий взгляд молодой леди, Ди развернулся и ушёл. Когда город погрузился в тихий полдень, над ним повисла необычная атмосфера, Только Ди это понимал. Только он видел сходство между настроением в городе и жуткой атмосферой на виши над пиратским кораблём. Когда он проскользнул в дверь диспетчерской, обзору ему загородила тёмная фигура. Левой рукой Ди поймал мужчину, летящего к нему как тряпичная кукла. Это был один из работников диспетчерской. Его нижняя челюсть была полностью оторвана, а грудь словно фартук покрывали пятна крови. Глаза его закатились, и от страха и от сильного шока у него остановилось сердце. Это была работа монстра, чьё существование выходило за пределы человеческого понимания. Аккуратно положив мертвеца на пол, Ди перевёл взгляд на преступника, мэр застыл на месте с оружием в руках, а перед ним стоял другой рабочий, у ног которого лежало несколько трупов. У всех были выпученные глаза и бледная, словно парафиновая кожа, не обязательно было видеть раны на шее каждого из них». Рабочий лет сорока на вид повернулся к охотнику. Согласно списку, который дал ему мэр, мужчину звали Герц Дайсон. «Осторожно, Ди! Он вампир!» — крикнул мэр. Рабочий открыл рот, обнажив пару белых клыков. Отбросив окровавленную нижнюю челюсть, которую он держал в руке, мужчина медленно пошёл к Ди. Он знал, кто его настоящий враг. И вдруг его ноги остановились. Если вампир знал, кто его враг, он также знал степень его силы. На его жёстком лице отчётливо проступило выражение страха. «Когда он начал вести себя странно?» Спросил Ди, и его голос был так спокоен перед лицом этого грозного противника, что это просто не укладывалось в голове. «С тех пор, как он недавно сюда вернулся», — ответил мэр, — он тоже держался довольно спокойно. И не только потому, что здесь находился Ди. «Буквально три часа назад его отправили домой вздремнуть», Вернувшись в диспетчерскую, он, похоже, напал на ближайшего к нему парня. «Когда погиб второй человек, один из рабочих выбрался отсюда и позвал меня». «Куда направляется город?» – спросил Ди, неожиданно сменив вдруг тему. Противник заречал, рассекая воздух, он кинулся на Ди, что было весьма прометчиво. Когда он настиг тёмную фигуру Ди, стало ясно, что в руке охотник держит меч, клинок вонзился глубоко в грудь демона и... И когда опасность миновала, мэр с облегчением опустил плечи. "Это результат экспериментов Найтов?" тихо спросил Ди. "Это то, что ты хотел заполучить? Это тот мир, который ты идеализировал?" "Прекрати!" закричал мэр. "Говорю тебе, Найты преуспели в своих экспериментах, прямо в том самом доме. Это всё, что мне известно. То, что они создали, было безупречно. Вот почему мне нужен был их метод." Потому что результаты всех моих попыток оказывались несовершенными. Ты сохранил то, что создал и спрятал где-то. Сохранил неудачу, созданную твоими экспериментами, в то время как Найты добились успеха. Воцарилась пугающая тишина. Ди создал эту тишину, и он же её и разрушил. Чего ты надеялся добиться, превращая жителей своего города в вампиров? Хотел создать вечных путешественников? Кадек Мэра резко дёрнулся.